И снова они остановились, совершенно не ощутив инерции. Архангел заявила голосом, который показался Харуюке еще более ледяным. «Что ж, думаю, теперь ты сможешь увидеть истинную форму». «А... истинную форму?» Удивленно заморгав, Харуюке вгляделся в Метатрон. Ее прекрасный профиль и ее сомкнутые веки ничем не отличались от того, что он видел раньше. Озадаченно наклонив голову, Харуюки машинально потянулся и почти коснулся гладкой линии её щеки. «Нахал!», Нахал! Кончик её крыла с силой шлёпнул по руке. И Харуюки тот же отпрыгнул назад, забыв даже вскрикнуть. «Я... я просто не понял, где именно ты изменилась?» «Я не о своей форме!» Отрезала Архангел, а затем протянула руку, указывая вниз. «Расширь сознание, насколько у тебя получится, и посмотри на мир. Повтори то, что не раз уже делал в битвах. Удерживай этот образ перед глазами, сконцентрируйся на нём. Сделай его шире, глубже, быстрее и выше». Хотя слова Метатрон звучали загадочно, Харуки показалось, что он начинает понимать, Задача в том, чтобы смотреть. Смотреть не в одну точку, а на весь мир целиком. Видеть не мгновение, но всю последовательность событий. Он должен был разглядеть намного больше того, что видит в ускоренном мире глаза других бёрстлинкеров, подобных Харуюке. Линзы глаз их аватаров не соединены с мозгом реальных тел напрямую. Ему же нужно было воспринять именно тот мир, что создавался и передавался в нейролинкер центральным сервером системы Brain Burst, основным визуализатором. Он должен был видеть его, слышать, осязать и воспринимать всеми своими нервами. Скорее всего, этот высший уровень – то самое место, где компоненты, составляющие ускоренный мир, принимают форму, более близкую к истинной сущности. Они не транслируются в трёхмерные объекты, облегчающие восприятие. Это мерцающий мир, полный потоков информации. Харуюки закрыл глаза вслед за Метатрон. Удивлённо моргнув, он снова открыл их, затем поэкспериментировал и понял, что теперь может смутно ощущать мир даже с закрытыми глазами. Земля лежала в километре ниже. На ней виднелись Парт, чири и Такумо. В воздухе – броня-2, а чуть выше нее – Ника. Вдали светились фигурки Фука, Утай, Акеры и Черноснежки. Но это не все. Он видел подземелье базы Общества исследования ускорения, расположенное под кратером, оставшимся после взрыва лазера брони. Оно оказалось куда глубже и шире, чем он предполагал. Там патрулировали три, нет, четыре рыцаря. Вновь переключив внимание на поверхность, он расширил восприятие, стараясь охватить большую площадь. Он увидел и прочувствовал мельчайшие детали зданий района Мината. В конце широкой дороги, уходившей на северо-запад, высился огромный столб старой токийской башни. Аэрохижина Фука на ее вершине выглядела песчинкой по сравнению с окружающими зданиями, но осветилась мягким домашним теплом. Совсем рядом с ней вихрился маленький, но еще более плотный клубок информации. Видимо, портал. К северу от башни в воздухе парили три маленьких эннами. Расширяя восприятие еще дальше, Хароюки ощутил несметное множество других эннами, населявших этот мир. Одни большие, другие маленькие, одни горячие, другие холодные. Некоторые из них двигались в направлении кратера, где сражался отряд Харуюки. Скорее всего, их привлекли инкарнационные техники, которые уже много раз применяли обе стороны. Битву нужно завершить до того, как энеми успеют вмешаться. Подумав об этом, Харуюки медленно разомкнул веки. И тут изо рта невольно вырвался тихий возглас. Мир изменился до неузнаваемости. Если мгновение назад кратер окружала непроглядная тьма, то теперь вокруг светилось столько огоньков, что мир стал похож на перевернутое звездное небо. Большая часть белых огоньков группировалась вдоль дорог, но другие прятались внутри крупных зданий или рассеялись по открытым пространствам. Сосчитать их было совершенно невозможно. Конечно же, в Неми-Нато все тоже усыпано огнями. Центр Токио казался нарисованным звездной пылью. Настоящее произведение искусства. «Что это за огни?» Прошептал Харуюки, и Метатрон негромко ответила. «Мы называем их узлами. Именно в них рождается, сплетается и течет информация» определяющая образ этого мира. «Образ мира!» Повторил за ней Харуюки, и лишь затем к нему пришло понимание. Скорее всего, эти огоньки, в случайном порядке разбросанные по миру, это... социальные камеры? Хотя Харуюки произнес эти слова с вопросительной интонацией, он уже не сомневался в своей догадке. Сеть видеонаблюдения с камерами покрывающими практически все общественные места реального мира, созданное для поддержания порядка. Такова сеть камер социальной безопасности. Брейнберст взламывал сеть, по которой передвигались изображения с камер, и пользовался этими данными для создания площадок для боев и общих пространств, основывая их на ландшафте реального мира. Другими словами, Камеры буквально определяют образ ускоренного мира. Информация о сети камер социальной безопасности строго засекречена, и простые люди, наподобие Хароюки, не знают ни общего числа камер, ни того, где расположено место, в котором обрабатываются данные с них. Конечно, в сети встречаются сайты, где любопытные пытались составить карты расположения камер, но по слухам На этих картах оказались документированы едва ли половина существующих камер, поскольку многие из них хитроумно спрятаны. И сейчас, когда Харуюки глядел на распределение камер из мира высшего уровня, он понимал, что этот слух вполне мог оказаться правильным. Белых огоньков было раза в два, а то и в три больше, чем камер, которые он обычно замечал на улицах. Хотя вид Токио, составленного из крохотных белых огоньков и указывал на то, что уровень слежки за жителями достиг немыслимых высот. Эта картина оказалась непередаваемо прекрасна. Ярче всех горела линия железной дороги Яманоты, и Хароюки зачарованно провёл по ней глазами. Измината дорога шла в Сибуя, затем в Синдзюку, и тут Хароюки заметил ещё кое-что. Что за ерунда? Удивленно выдохнул он. Самый центр Токио, центральную часть района Тиода, укрывал полный мрак. Как бы Харуюки не вглядывался, он не смог найти там ни единого огонька. Но это невозможно. Это место, в реальности соответствующая императорской резиденции, относится к самым охраняемым в Токио. Оно должно быть усыпано социальными камерами и сиять словно центр галактики. «Почему же там так темно?» Казалось, будто огромная чёрная дыра сожрала кусок космоса. «Вижу, ты уже заметил», – тихо проговорила Метатрон. Взглянув на неё, Харюки увидел, что глаза её всё ещё закрыты. Но отчётливо ощутил, что она смотрит именно в центр района Тиода, в кромешную тьму. «Это место...» которое вы, воины, называете Имперским замком, совершенно отрезана от остального мира. Как бы я ни напрягала своё восприятие, я не могу ощутить, что происходит внутри. отрезана Но... А... Харуюки не сразу придумал, как именно рассказать ей о том, что он видел. Наконец он с некоторой опаской продолжил. Я был в Имперском замке лишь один раз, но... Внутри он выглядит примерно так же, как и мир снаружи. Там есть здания, энны, э, существа, и на его территории действует тот же уровень, что и извне. Метатрон, как ни странно, тоже не смогла ответить быстро. Наконец, она, понимающе кивнула. Из своих наблюдений я знаю о том, что ты был внутри Имперского замка. Именно поэтому я заговорила с тобой, когда ты сражался с моей первой формой. И именно поэтому привела тебя на высший уровень». «Ага!» – изумился Харуюки. Метатрон медленно повернулась, встав с ним лицом к лицу. Её веки приподнялись, и золотистый свет пронзил глаза, нет, самую душу Харуюки. В самом центре сознания прозвучал чистый, но строгий голос. «Войн по имени Сильвер Кроу Хараюки даже не понял, что Метатрон впервые обратилась к нему не на «ты». Он лишь благоговейно внимал. «Я, Метатрон, одна из четырех святых, предлагаю тебе совершить обмен. Со своей стороны я дам тебе шанс одолеть то псевдосущества. Эти слова заставили его вздрогнуть. Действительно, в этот самый момент на неограниченном поле то есть на среднем уровне, как его назвала Метатрон, Харуюки находится в шаге от того, чтобы погибнуть от лазера энергии пустоты, выпущенного броней Бедствия 2. Если честно, он даже и представить себе не мог способ избежать той атаки. И если Метатрон могла спасти его, то отказываться от её помощи нельзя. Но его немного беспокоило слово «обмён». Другими словами, Она собиралась потребовать от Хоруюки что-то в качестве награды за спасение. «И что я должен сделать взамен?» Опасливо поинтересовался он. Ответ Метатрон прозвучал совершенно неожиданно. «Ты дашь мне изучить твои воспоминания, связанные с посещением Имперского замка». «Изучить воспоминания о замке? И всё?» Переспросил Хоруюки и сразу спохватился. «А их, ну, то есть, эти воспоминания, я их при этом потеряю?» «Я же сказала изучить. Я лишь просмотрю их, но не сотру. Если бы у меня было право стирать воспоминания, я бы просто сделала это, не выставляя никаких условий». Отчеканила она, заставив Харуюки вжать голову в плечи. «Да, верно. А...» Харуюки попытался вспомнить не затесались ли у него в памяти какие-либо неприличные воспоминания, связанные с замком. Но тут же одёрнул себя, вспомнив, что его собеседница Enemy, вернее, существо, и стесняться особенно нечего. В итоге он кивнул. «Я не против. Вернее, это я должен попросить тебя об этом. Но как я могу показать тебе свои воспоминания?» Хорошо. «На этом я сочту наш контракт заключенным», — заявила Метатрон таким тоном, словно совершенно не собиралась отвечать на вопрос Харуюки, а затем неожиданно протянула руки. Пальцы обхватили шлем Сильверкроу, составленный из частиц серебряного света. Хотя они столь тонки, что страшно притрагиваться, Метатрон держала Харуюки крепко, не позволяя шевельнуться. «А, а что ты...» «Тихо! Успокой своё сознание и прими меня!» Приказала она, а затем, не колеблясь ни секунды, прикоснулась лицом к шлему Хороюки. Он с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть. В следующий миг прекрасный Элик Метатрон прошёл сквозь зеркальную маску Сильверкроу. Золотые глаза приблизились вплотную, а затем он ощутил, как их лбы соприкоснулись. Происходящее настолько перегрузило сознание Харуюки, что все мысли куда-то улетучились. А затем в сознании разлился золотистый свет. Одно за другим начали возникать изображения. Судзаку, паривший на фоне южных врат Имперского замка. Харуюки, влетающий во врата Сардер Мейден в руках. Внутренний двор Имперского замка усыпанный опавшей листвой осеннего уровня эпоха Хэйян. Синий аватар, похожий на молодого самурая, которого они встретили в глубине дворца. И, наконец, мерцающий золотистый свет в самой глубине огромного зала, опечатанного храмовой веревкой семенавой.